Лин и Генри были женаты 15 лет и имели двух детей. Она лучше кого-либо другого знала, до какой степени он подвержен нервным тикам и резким переменам настроения. Тот самый безудержный полет фантазий и богатое воображение, которые делали Генри великолепным исследователем, превратили его также в нервную и даже немного истеричную личность. Он посещал врача каждые две недели, а звонил ему и того чаще. Ему постоянно казалось, что у него что-то болит, где-то режет или стреляет. Беспричинные страхи заставляли его просыпаться по ночам в холодном поту. Он начинал паниковать по любому поводу. Мельчайший дорожный инцидент казался ему катастрофой, обвивавшей его дыханием смерти, как называл это сам Генри. Поэтому, даже несмотря на то, что поведение Генри и вся эта история с поездкой в Беттезде казались ей странными, Лин не придала этому большого внимания. Посмотрев на часы, она решила – что пора размораживать спагетти в соусе, иначе Джемми наестся печенье и не станет ужинать. Трейси снова включила музыку на всю катушку. Вскоре повседневные заботы вышли на первый план и вытеснили из ее сознания мысли о странном поведении Генри и его предстоящей поездке в Беттезде. У нее были другие дела, и она занялась ими.